ТЕАТР У МИКРОФОНА Из СОБРАНИЯ ГОСТЕЛЕРАДИОФОНДА Уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию радиоверсию спектакля Санкт-Петербургского Академического Большого Драматического Театра имени Товстоногова «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера. Режиссер-постановщик спектакля Тимур Чиидзе. Роли исполняют. Президент Кирилл Лавров, Фердинанд Михаил Морозов, фон Кальп Анатолий Пустохин, леди Мильфорд Алиса френдлих вурм Андрей Толубеев, Миллер Валерий Ивченко, его жена Нина Усатова, Луиза Елена Попова, Софи Елена Перцева, коммердинер герцога, Леонид Неведомский».